Лишь после такого погрома стало ясно саратовцам, что дело это было подстроено и организовано не без участия подпольных анархистов, но полиция ни до погрома, ни после его никого и ничего не открыла. Во время всех этих внутренних неурядиц и общественных бедствий внешняя политика наша плелась на поводу у князя Бисмарка в хвосте австрогерманского против нас же заключенного союза Да и состояние финансов наших тоже не представляло ничего утешительного в настоящем и не обещало ничего доброго в будущем. Деятельность тогдашних направителей финансового ведомства выразилась только в установлении измышленного железнодорожным королем евреев Блеохом 25 налога на пассажирские билеты, да в налоги на страхование от огня, как раз кстати в эпоху усиленных пожаров. И не мудрено, если оба эти налога возбудили тогда всеобщие неудовольствия и жалобы. В остальном же деятельность эта выражалась лишь ежегодными поездками по России да обменом застольных и иных речей с местными представителями промышленности и торговли. Причем в спичах этих выражалось много радужных надежд и уверений, что наше экономическое положение вовсе не так дурно, как кажется. А между тем, как раз в этот самый двухлетний период, 1879-1880 годов, Совершился резкий процесс обесценивания кредитного рубля, вызвавший, между прочим, нерасчетливый усиленный вывоз за границу хлеба, что и создало главным образом тогдашнюю голодовку. Вследствие падения рубля появилась и неслыханная дороговизна, и застой в торговле, и промышленности, и увеличение платежей по государственным металлическим займам, которого, однако, нельзя было уследить по кратким, чересчур лаконичным отчетам государственного контроля. В начале 1879 года была образована комиссия о сокращении государственных расходов, но вся ее видимая деятельность ограничилась лишь проектами упразднения нескольких третистепенных чиновничьих мест, как словно бы в них было все дело. Но затем, когда цены на все выросли более чем в полтора раза против прежнего, оказалось, что и эти сокращения ни к чему не приводят. Бюджет 1880 года был заключен дефицитом в 51 миллион рублей, да и виды на будущее не обещали в этом отношении никакого облегчения. И замечательно, что это-то самое тяжелое время было по преимуществу временем наиболее крупных хищений казны и ее имуществ. Деятели вроде интендантского чиновника Хващенского, получая всего лишь несколько сот рублей годового содержания, не стеснялись поражать соотечественников своим роскошным, Безумно расточительным образом жизни, когда, например, один какой-нибудь завтрак, задаваемый этим самым Хващенским для нужных людей и приятелей, обходился ему не более не менее как в 45 тысяч рублей, а всего казенного имущества было им спущено более чем на 2 миллиона 350 тысяч рублей. Время крупных аренд, широких синекур, без застенчивого совместительства нескольких видных и лакомых должностей Изобретательное время фиктивных, но жирных заграничных и внутренних командировок якобы для изучения чего-либо, совершенно вздорного, бесполезного, никому и ни к чему не нужного, время непотизма, концессий, гарантий, субсидий, а сатанелое время беспардонного и безнаказанного хапанья, жамканья и загребания. Безобразие насчет казенных сумм доходили до того, что даже частная служба оплачивалась иногда казною. Командируется, бывало, какой-нибудь чиновник из Петербурга в какую-нибудь провинциальную, межевую или иную палату с назначением ему оклада в 2-3 тысячи рублей и, числись по целым годам в командировке, никаких служебных поручений не исполняет, в палату свою, кроме как 20 числа и не заглядывает, а приспокойно управляет себе имениями того или другого из петербургских крупночиновничьих тузов и еще получает за это чины и отличия. Подобные примеры. Несколько позднее становились даже достоянием сенаторских ревизий. И все это в те самые дни, когда особая комиссия изощрялась над проектами сокращения государственных расходов и усердствовала над урезанием третьестепенных чиновничков. Но грандиознее всего в эту эпоху, без сомнения, была широкая раздача громадных казенных земель в Приволжском, Уфимском и Оренбургском краях, где получателями являлись преимущественно крупночиновные особы, Раздача, известная более под именем расхищения башкирских земель и соединенная со слишком уж явными и бесцеремонными неправильностями, положительными отступлениями от закона и даже с вопиющим нарушением прав частной башкирской собственности. Богатые земли эти якобы продавались на льготных условиях за двадцатую часть их действительной стоимости и притом еще с долголетней рассрочкой платежных взносов.